21. Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? Неужели?» — спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлынули на нее, она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра елены их понемногу овладела беспокойство А в следующие дни ей стало и томно, и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой клеи Она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось. Прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Но в течение утра Еленой понемногу овладела беспокойство, А в следующие дни и стало и томно, и скучно. Она пыталась начать письмо Концарову, но и это не удалось. Слова выходили на бумаги не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила, она под последнюю строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей Выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней Казалось Елене чем-то преступным Она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши Она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что Не раз поднималась в ее душе почти непреодолимое желание высказать Все без утайки, что бы там ни было потом Для чего, думала она, Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня куда хотел Не сказал ли он мне, что я его жена пред Богом? Зачем я здесь? Она вдруг стала дичиться всех, даже у Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже не ласковым, не милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее. Оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем. Оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотела Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери глядели на нее, по крайней мере, так чудилось ей, недоверчиво и враждебно. и становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом», — думала она, — «моя семья, моя родина». «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», — твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение. То ли она обещала? Нескоро она совладела с собою, но прошла неделя, Другая. Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту. Она бы ни за что, и из стыдливости, и из гордости не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого. Но вместо его в одно прекрасное утро прибыл Николай Артемьевич.